Для активизации заморской и колониальной торговли были созданы при участии государства монопольные торговые компании «Ост-Индская», «Вест-Индская», «Левантийская» субсидировало строительство флота. В Северной Америке владением Франции наряду с Канадой стала громадная территория бассейна «Миссисипи», названная «Луизианой». возросло значение французских вест-инских островов Сан-Доминго, Гваделупа, Мартиника, где стали создаваться плантации сахарного тростника, табака, хлопка, индиго, кофе, основанные на труде негров-рабов. Франция завладела рядом факторий в Индии. Политика колбертизма дала толчок созданию крупных централизованных мануфактур, росту французского флота и морской торговли. В определенной мере она способствовала развитию капиталистического уклада. Однако ее результаты не следует преувеличивать. Меры экономического дирижизма включали также стеснительную регламентацию Сопровождались попытками укрепить архаичную цеховую систему. Узость внутреннего рынка, конкуренция буржуазной Голландии и Англии, способствовали отвлечению капиталов буржуазии от торгово-промышленного применения на кредитование государства. Откуп налогов на приобретение должностей, земель и сеньорий. Тяжелым бременем для Франции были войны, которые вела монархия Людовика XIV. Четыре крупные войны в 1667-1714 годах, 32 военных года из 54 лет царствования. Идейная борьба и развитие культуры. Идеологической опорой феодально-абсолютистского строя оставалась католическая церковь, тесно связанная с государством. Политическая централизация страны при Людовике XIV сопровождалась религиозно-церковной унификацией. Гугеноты подвергались все более суровым гонениям. В 1685 году Был отменен Нанский Эдикт 1598 года о веротерпимости. Тюрьмы и галеры наполнились гугенотами. На протестантские районы обрушились драгонады, постои в домах гугенотов-драгун, которым разрешались необходимые бесчинства. 200-300 тысяч гугенотов Среди них множество искусственных ремесленников и богатых торговцев эмигрировали из Франции. Церковь и иезуиты, ударная сила католической реакции, старались вызвать в 17 веке католическое возрождение, сделать его веком святых. Для укрепления духовной власти церковь широко прибегала к благотворительности. использовала свое господство в народном образовании, закрепленное рядом королевских указов. Страница 104. Тем не менее, в условиях дальнейшего развития капиталистического уклада и связанных с ним социальных изменений, происходили и важные сдвиги в развитии общественного сознания и общественной мысли. В недрах самой католической церкви, Возникло оппозиционное ее господствующим слоям течение янсинистов, последователей голландского богослова Янсения, созвучное духовным запросам определенных кругов буржуазии и дворянства Мантии. Центром его был монастырь Пор-Рояль под Парижем. ставший важным очагом просвещения и научной мысли. В решении ряда вопросов веры и этики янсинизм тяготел к кальвинизму, считал спасение благодатью, проповедовал идею предопределения. Против янсинизма, осужденного папством, вели упорную борьбу иезуиты. Янсинизм, хотя... и связанный с новыми умственными веяниями, оставался религиозным течением. Но в жизни Франции дали о себе знать явления, подрывавшие духовное всевластие церкви. Наметилась секуляризация общественной мысли. Одним из ее признаков было прекращение ведовских процессов и сожжение ведьм, которые свирепствовали еще в начале столетия. В образованных кругах получила распространение рационалистическая система мировоззрения, выработанная Декартом, в передовые умы проникали сенсуалистические и материалистические тенденции философии Гассенди. К концу XVII-начала XVIII века заметно усилилось либертинство, свободомыслие и религиозный скептицизм. Ярким их выражением были воззрения философа-скептика, идеолога буржуазии Бейля. Не порывая полностью с религией, Бейль критиковал религиозную нетерпимость, отстаивал силу разума, требовал освободить мораль от церковной опеки. Вторая половина XVII века была временем большого подъема французской культуры. Монархия стремилась руководить развитием наук и искусств, использовать их для поддержания престижа, абсолютизма и его идеологического обоснования. Были созданы Академии наук 1666 год, Академии живописи, архитектуры, основана обсерватория. Важной вехой в дальнейшем утверждении общенационального литературного языка явилось издание в 1694 году «Словаря французского языка», подготовленного Французской академией. Выплачивались пенсии ученым и деятелям искусства, культура подвергалась жестокому идеологическому контролю. Цензура и полиция строго следили за печатью, преследовали свободы мысли. Господствующим направлением в художественной культуре был классицизм. Главным достижением развивавшейся в русле классицизма французской литературы было создание великой национальной драматургии, подобной испанской или английской, трагедии Корнеля, Россина, комедии Мольера. Присущий искусству классицизма рационализм отразился в архитектуре. Дворцы, церкви, новые парижские площади, созданные Мансаром и другими зодчими, отмечены строгой симметрией, величественной простотой. Свойственные классицизму стройная упорядоченность формы, идее подчинения личности общественному долгу, государству. соответствовали абсолютистским принципам безусловного повиновения королевской власти как носителю высшего государственного интереса. Но общественное содержание французского классицизма не сводится только к дворянско-абсолютистской направленности. В творениях его выдающихся мастеров находили отражение и умонастроение буржуазных кругов, национальные а в ряде случаев и народное антифеодальное начало. Последнее, особенно зримо у Мольера, который смело выступал в своих комедиях против католической реакции Тартюф. Обличал пороки дворянского общества Дон Жуан. На фольклорные традиции и народную мудрость опирался лафонтен создавая свои знаменитые басни. Великие творения литературы и искусства, хотя и восходили к народным истокам, но оставались недоступны подавляющему большинству французов. 70% мужчин и 86% женщин, в среднем 79% населения не могли в конце 17 века подписать свое имя. Однако народ имел свои праздники, игры, представления, свои традиции, вольнолюбия и борьбы против тех, кто, не трудясь, живет за счет народного труда. Народные восстания Именно на плечи трудящихся Франции, особенно на плечи крестьян, тяжелым бременем ложилась Поддержание блестящего фасада века Людовика XIV. Страница 105. С середины 17 века присвоение крестьянского продукта абсолютистским государством в форме налогов превысило размеры того, что взыскивали с них дворяне и церковь в виде феодальных повинностей и десятины. Сопротивление крестьян и городской бедноты нередко принимало форму массовых народных восстаний. В 60-е и 70-е годы они следовали одно за другим. Особенно грозным было восстание 1675 года в Британии. Начавшееся как городское движение против налогов в Ренни и Нантия, восстание гербовой бумаги, Введение этой формы налога было толчком к возмущению. Оно переросло в мощное антифеодальное крестьянское восстание, в ходе которого было разгромлено около 200 дворянских домов и замков. Новая волна народных восстаний поднялась в начале XVIII века. Среди них особенно крупным было вспыхнувшее в 1707 году в Керсе, Восстание задним умом крепких. Десять тысяч крестьян осадили город Каор, добиваясь отмены вновь введенного налога. Народные движения этого времени имели преимущественно антиналоговый характер. Восстания жестоко подавлялись. Нередко, однако, народу удавалось вырвать хотя бы временные уступки властей. В восстаниях проявлялась обычная патриархальная вера в доброго короля. Лозунг повстанцев в керси «Да здравствует король без габели!» говорит о монархических настроениях крестьянства. Особый характер имела развернувшийся в 1702-1705 годах в районе Севенских гор Лангедок исключительно упорное восстание крестьян-протестантов, комизаров, комиза, длинная рубаха, обычная одежда местных крестьян. Борьба за свободу совести и религиозная экзельтации соединялись в этом восстании с протестом против социального угнетения. Положение Франции на рубеже 17-18 веков. В конце 17 начале 18 века Серьезно ухудшилось внутреннее международное положение Франции. Многолетние изнурительные войны, которые вела монархия Людовика XIV, и цели которых превосходили возможности Франции, непомерные расходы на содержание громадной по тому времени армии 300-500 тысяч человек в начале XVIII века против 30 тысяч в середине XVII века. Тяжелые налоги и громадный государственный долг истощили ресурсы страны. Ухудшилось экономическое положение Франции, упала продукция сельского хозяйства, сократились промышленное производство и торговая активность, резко усилились разорение и пауперизация мелких крестьян и городской бедноты. Неурожаи, катастрофические голодовки и эпидемии 1693-1694-1709-17010 годов опрокинули хрупкое демографическое равновесие того времени с характерным для него сочетанием высокая рождаемость и очень высокая смертность. Бедствие 1693-1694 годов унесло 1 600 тысяч человек. После тяжелой зимы и голодовки 1709-1710 годов население Франции упало, возможно, до 16-17 миллионов. Тяжёлые последствия для внутреннего и международного положения страны имела изнурительное и неудачная для Франции война за испанское наследство 1701-1714 годов. Все эти итоги века Людовика XIV свидетельствовали о том, что французский абсолютизм исчерпал свои исторические прогрессивные возможности. Феодально-абсолютистский строй вступил в стадию разложения и упадка.